Я болею. Вчера я прекрасно себя чувствовал. И вот вам доказательства. Я съел целую кучу карамелек, шоколадных конфет, пирожных, жареной картошки и мороженого. А потом ночью, не знаю почему, совершенно безо всякой причины, мне вдруг стало совсем плохо. Утром пришел доктор. Когда он вошел ко мне в комнату, я заплакал. Но это было скорее по привычке, чем по чему-нибудь еще, потому что мы с доктором давно знакомы. И он ужасно хороший. И еще мне нравится, когда он прикладывает голову к моей груди потому что он совершенно лысый, и я всегда смотрю, как прямо перед моим носом блестит его макушка, и это очень смешно. Доктор пробовал недолго, похлопал меня по щеке и сказал маме, поддержите его на диете, а самое главное, пусть полежит, ему нужен покой». И он ушел. Мама сказала, «Ты сам слышал, что сказал доктор. Я надеюсь, что ты будешь слушаться и вести себя хорошо». Я, конечно, сказал маме, что она может быть совершенно спокойна. Правда, я очень люблю свою маму и всегда ее слушаюсь. Так вообще лучше, иначе могут случиться неприятности». Я взял книжку и начал читать. Это была замечательная книжка с кучей картинок, и там говорилось про маленького медвежонка, который потерялся в лесу, где ходили охотники. Лично я предпочитаю истории про ковбоев, но тетя Пульхерия буквально на все дни рождения дарит мне книжки, в которых полно всяких медвежат, крольчат, котят и других маленьких зверей. Наверное, тете Пульхерия они очень нравятся». «Я как раз читал то место, где злой волк собирается съесть медвежонка, когда вошла мама, а за ней Альцест». «Посмотри, Николя», — улыбнулась мама. «Тебя пришел навестить твой друг Альцест. Правда, ты мило с его стороны?» «Привет, Альцест», — сказал я. «Классно, что ты пришел». Мама стала объяснять, что нельзя все время повторять слово «классно», и тут заметила, что Альцест держит под мышкой коробку. «Что это ты принес, Альцест?» — спросила она. «Шоколадные конфеты». Ответил Альцест. Тогда мама объяснила Альцесту, что это тоже очень мило, но она просит его не давать мне шоколада, потому что я на диете. Альцест сказал маме, что он и не собирается давать шоколад мне, еще чего, с какой стати, в самом деле, потому что он принес его для себя, а я, если уж мне так хочется, могу сходить и купить себе сам вот так. Мама посмотрела на Альцеста и, кажется, немного удивилась. Потом вздохнула и вышла, предупредив нас, чтобы мы хорошо себя вели». Альцест сел рядом с моей кроватью и, молча глядя на меня, принялся за конфеты. Мне тоже ужасно захотелось. «Альцест», — спросил я, — «ты мне дашь своих конфет?» «Ты что, рехнулся?» — ответил Альцест. «Альцест, какой же ты после этого классный товарищ!» — возмутился я. Альцест сказал, что я не должен все время повторять слово «классный» и положил в рот сразу две конфеты. И тогда мы подрались. Прибежала мама и, кажется, немного рассердилась. Она нас разняла, поругала, а потом велела Альцесту идти домой. и расстроился, что Альцест уже уходит. Нам вместе было очень весело. Но я понял, что с мамой сейчас лучше не спорить, потому что она точно была не в духе. Альцест пожал мне руку, сказал «До скорого» и ушел. Мне Альцест очень нравится, он отличный парень. Когда мама увидела мою постель, она ужасно раскричалась. Дело в том, что когда мы с Альцестом дрались, мы раздавили на простыне несколько конфет. И на моей пижаме тоже был немного шоколада. И еще в волосах. Мама сказала, что я невыносим, поменяла простыни, отвела меня в ванную и там оттерла губкой одеколоном, а потом одела в чистую пижаму, голубую в полоску. Потом она опять уложила меня в кровать и велела больше ей не мешать. Я остался один и снова принялся за книжку, ту, которая про медвежонка. Страшному волк он, конечно, не достался, потому что охотник убил волка, но теперь откуда-то взялся лев, который тоже хотел его съесть, а медвежонок льва не замечал, потому что как раз в это время сам ел мед. От всего этого мне все сильнее хотелось есть. Сначала я собирался позвать маму, но подумала, что она опять будет меня ругать, потому что велела ей не мешать. И тогда я встала и решила пойти посмотреть, нет ли чего-нибудь вкусного в холодильнике. Там была куча вкусных вещей. Вообще у нас дома всегда много всего вкусного. Я взял куриную ножку, она когда холодная, очень вкусная, пирожное с кремом и бутылку молока. Вдруг сзади раздался крик. «Николя!» Я очень испугался, и все попадало на пол. Но это была мама, которая, наверное, просто не ожидала меня здесь встретить, когда вошла в кухню. Я на всякий случай заплакал, потому что у мамы был ужасно сердитый вид. Но она ничего не сказала, только отвела меня в ванную, оттерла губкой с одеколоном и сменила мне пижаму. Потому что та, что была на мне, оказалась забрызгана молоком и кремом от пирожного. Мама одела меня в красную пижаму в клеточку и велела быстро отправляться в постель, потому что теперь ей нужно было вымыть кухню. Я вернулся в кровать, но снова браться за книжку про медвежонка, которого все собирались съесть, мне не хотелось. Хватит уже с меня этих медведей, от которых одни неприятности. Но лежать просто так было скучно, но я решил порисовать. Я сходил за всем необходимым в папин кабинет. Чистые белые листы бумаги, на которых внизу блестящими буквами написано папиное имя, я брать не стал, а то бы меня опять отругали. А взял уж точно ненужные, исписанные с одной стороны – Ещё я взял совсем старую папину ручку, которую не страшно сломать. Потом быстро-быстро вернулся к себе в комнату и снова лёг в постель. Я начал рисовать разные замечательные вещи. Военные корабли, которые стреляют из пушек по самолётам в небе. Крепости, на которые нападают кучи врагов, а им на голову оттуда бросать всякую всячину, чтобы они не смогли прорваться. Наверное, у меня уже давно было совсем тихо, поэтому мама пришла посмотреть, чем я занимаюсь. И вот снова раскричалась. Надо сказать, что из папиной ручки чернила немного вытекают, поэтому папа ей больше не пользуется. Это очень удобно, когда рисуешь взрывы. Но эти чернила у меня разлились повсюду. И на простыни, и на покрывало тоже. Мама очень рассердилась, и потом оказалось, что бумагу для рисования я тоже взял не ту, потому что на обратной стороне моих рисунков были написаны какие-то важные для папы вещи». Мама велела мне встать, сменила на кровати простыни, отвела меня в ванную и потерла пемзой, губкой и остатками одеколона с одной бутылки, одела в папину старую рубашку вместо пижамы, потому что чистых пижам больше не было. Вечером снова пришел доктор, приложил голову к моей груди, я ему показал язык, а он меня похлопал по щеке и сказал, что я здоров и могу встать. Но кажется, у нас дома сегодня в смысле болезни какой-то неудачный день, потому что доктор сказал, что мама неважно выглядит, и велел ей полежать и соблюдать диету».